Глава вторая. Девершатся дела государственные и большое внимание уделяется проблемам сельского хозяйства. Даже если в жизни наступила жопонька, подберите для нее красивые кружевные труселя. Мнение первого секретаря Министерства спорта и туризма, высказанное ею после неожиданной смены руководства, что несколько нарушило жизненные планы и нанесло удар по женскому самолюбию. Совет Российской империи был, по сути, мероприятием довольно рутинным и надиво скучным. А потому особого энтузиазма среди участников не вызывало. Да и прошли времена, когда на данном совете решались вопросы глобальные, влияющие на жизнь страны. Нет, нынешние тоже влияли, но куда как скромнее. Махина империя работала исправно, не требуя и даже избегая излишнего участия в ее работе. И потому особая приписка об обязательном присутствии многими была принята с опаскою, пожалуй. Опечалился министр путей сообщения, вспоминая, не дошла ли какая из многочисленных жалоб до императора. Призадумался об отставке министр просвещения. Реформа Коева, начата еще позапредыдущим министром и дважды сама реформировавшаяся, несколько затянулась и оказалась куда более дорогой, чем это представлялось вначале. Министр здравоохранения привычно пощупал карман, в котором хранил пилюли, как уверяя, исключительно в целях самоуспокоения. «Не знаете, часом по какому поводу-то?» да. Осторожно поинтересовался князь Василевский, глава Министерства связи и массовых коммуникаций, пребывавший в настроении глубокой меланхолии, и босмутно подозревал о причинах высочайшего недовольства и даже ждал его, но в частном порядке. «А то вы не ведаете!» Фыркнул министр сельского хозяйства и стиснул папку с докладом. «Вечно ваши шелкопёры понаписывают, а нам потом выслушивай». «Это не наши», — возразил министр, промакивая за лысину платком. «Наши шелкопёры знают, что писать и как писать. Это какие-то совершенно посторонние, частного порядка. И мы уже довели до их сведения, что информация, представленная в газете, не соответствует действительности». «Ага», — фыркнул министр внутренних дел, который сидел слегка на особицу. Был он человеком простым, выслужился из самых низов, а потому к иным относился с подозрением, впрочем, весьма даже взаимным. А они взяли и раскаялись. «Ну, это-это частная газета, коммерческого толку». «Вот-вот, коммерческого. За копейку мать родную, не пожалеют. Давно надо было прекращать эту коммерцию». Министр внутренних дел даже кулаком по столу дал. Но стол был крепким, дубовым, зачарованным еще прабабкой нынешнего императора, которая в природной рачительности своей весьма переживала за мебель. И цензуру возвращать надо. Боюсь, что не поймут. Нынешний век диктует новые тенденции. Гласность, доступность, открытость. Василевский горестно вздохнул поскольку открытость с классностью в купе обернулись ранней язвой, про которую целители говорили, что возникла она исключительно от нервов. И вот теперь в животе заворочилась, заныла. — Да и как их найдешь-то? — попытался оправдаться князь Василевский. — Они же ж не тут. Они же ж этот пасквиль из интернету перепечатали. О чем вполне искренне сожалеют поскольку прибыль от проданного тиража точно не покроет убытков от закрытия типографии и самой газетенки. «А кто там в этих интернетах чего насочинял? Разве ж найдешь-то?» «Обижаете! Было бы желание, а вот найти!» И министр внутренних дел протянул бумажечку. Разворачивал ее Василевский с некоторой опаской, и имя на бумажечке, начертанной нервной рукой, министра внутренних дел спокойствия не добавила. «Вот же ж, а ему говорили. Вот старший помощник-то прямо и заявил, пусть и бездоказательно. Вот именно, что бездоказательно. Род старый, славный, и что подобное? Да разве ж можно в такое поверить?» И Василевский с легкой душой позволил себе не поверить, еще понадеялся, что, может, обойдется. Но не обошлось. «Вы уж намекните», — сказал министр внутренних дел при предоверительным тоном от которого и язва примолкла, и в душе появились нехорошие предчувствия. Что времена, может, ныне и новые, да только каторга у нас старая, уж больно далека от столицы, с вот реформы не дошли. Там не то, что о доступности с гласностью. Там, в принципе, о правах человека ведают мало и плохо. Про открытость и вовсе молчу. М -м -м, «Ну да, намекнул. Вот же зараза стайросовая». Мог бы и сам все решить, что ему мешало позвонить главе рота Сказать вот так вот предоверительно, про каторгу, про... Но связываться не хочет, зная, до чего Волод вы злопамятный. А Василевскому теперь отдувайся. Додумать не вышло, ибо отворилась дверь, резко так, напоминая, что Норовом нынешний император даже не в батюшку пошел, а в деда своего. И министры поспешно поднялись. «Доброго дня!» Радостно произнес император. И от этой, не имеющей явных причин радости, Василевскому совсем уж поплохело. А может, ну его, портфель этот министерский, стоило вот ради него интриговать рваться? Нет, подать в отставку, перекинуть дела в купе с этой вот бумажкой, которую князь сунул в карман, помощнику, раз уж так ему хочется. А самому в Сибирь? Не на каторгу, конечно, но в родовое поместье. И там уж, в глуши да тиши, нервы залечивать рыбалкой. На медведя опять же сходить можно. Говорят, что охота на медведя очень способствует переосмыслению жизни и переоценке ценностей, особенно если идти не с ружьем, а с рогатиной. «Рад, что все в сборе!» Император занял место во главе стола. За его спиной, молчаливой фигурой застыл князь Порошавский. Секретарь, сопровождавший его величество, Аккуратно положил перед императором стопку папок. Медведь, конечно, зверь опасный, но разве что помнят. Итак, начнем заседание с ряда любопытных моментов. Вот скажите, Георгий Васильевич, сколько магов ежегодно выпускает Петербургский университет? Всего? Всего? осторожно переспросил министра образования, явно не готовый к столь коварным вопросам. Но сопровождавший его помощник наклонился и шепнул что-то. Ежегодно 240 или 250, в зависимости от набора, старательности при учебе, отсева. А московский? Снова помощник. Пусть он отвечает. Это не осталось незамеченным, и император указал на помощника, который тотчас вытянулся и четко доложил. От 150 до 173, совокупно по всем факультетам. А остальные заведения? Еще около 300, иногда 350. И сколько из этих магов учатся бюджетно? Все. Помощник выглядел смущенным. Ваш дед постановил, что образование магов – дело государственной важности, а потому должно идти за счет государства. Чудесно улыбка императора стала еще шире и василевский нащупал в кармане платочек смахнул пот со лба таким образом если я верно посчитал то ежегодно империя пополняется семью стами высококвалифицированными специалистами магистрами прикладной магии разного профиля так так видите евгений афанасьевич повернулся император к министру труда и социальной защиты «А вы мне на нехватку специалистов жалуетесь?» «Так, эти маги только на бумаге и числятся». Евгений Афанасьевич Стариков в министра ходил давно, а потому был опытен и не пуглив, и даже порой позволял себе говорить, что думает. «Учиться-то не учатся, а потом...» Он выразительно замолчал. «И что потом?» Император подвинул к себе ближайшую папку. «Хотя, можете не отвечать». Потом они возвращаются в рода, где и служат их интересам, позабывшие от чего-то, что служить, в первую очередь, должны отечеству. Что мой прадед, выводя магов во дворяне, поставил это служение обязательным. Император умел говорить спокойно и даже нутно. «Но так-то... так-то... в итоге что мы имеем? А вот имеем. Засуху имеем на югах?» «Имеем» вздохнул министр сельского хозяйства. «Пока еще только начинается, но год обещается быть засушливее прошлого. Зато на востоке затапливает, так?» «Так, но весной заморозки, осенью тоже. Еще нашествие чего там? Яблоневой плодожорки, кажется, так?» «Да, это прошлой осенью было», — подал голос министр сельского хозяйства. «У нас из-за того дефицит яблок случился». «Да-да. И пришлось пускать на внутренний рынок Турцию с Европой. Отчего цены поднялись?» Император махнул рукой. «Попробуйте, перехвыдови. Люди жалобы шлют, что в магазинах засилие иностранщины. А отечественная продукция где?» Ответом было молчание. «Ладно, яблоки. Морковка где?» «Так, червец. Еще и червец. Боретесь хоть?» «Боремся.» — поспешил заверить министр сельского хозяйства, не щадя живота своего. И как успехи? Успехи, судя по выражению лица министра, были так себе, не сильно победоносные. Ну, препараты на него слабо действуют, а магов не хватает. Вот не хватает магов. Выпускники училищ еще идут, но там же ж кто? людины Первое поколение, может, второе. И сил мало, и вовсе. «А нормальные маги у нас чем занимаются?» Прищурился император. И Василевскому вновь подумалось, что на самом деле медведь – зверь-то вполне себе милый, понятный кругом и полностью. «А я скажу вам, чем у нас занимаются нормальные маги!» Император открыл следующую папку. «Пасквили вот сочиняют зловредные!» На стол легла газетка и прикрепленный к ней листок. Надо полагать с именем. И наверняка с тем же, что лежало в кармане пиджака князя. Или вот, еще одна газетка. Два выпускника, практически готовых мака затевают гонки в центре города. И в итоге что? «Что?» – шепотом повторил министр здравоохранения, нащупывая в кармане успокоительное. «Поскольку он точно знал, что и кто» и даже успел выказать сыну, младшему, позднему и безмерно балованному недовольство его поведением. Но вот подобного поворота явно не ожидал. Разбитая витрина и раскуроченный магазин. Да, и недовольный владелец, требовавший непомерной просто компенсации. И ведь платить придется же, уже оплачено и зафиксировано юристами роды А я не говорю уже о снесенном вторым героем фонарей ограде. Чудом никто не погиб. Или вот, что у нас дальше? Еще одна газетка, явно знакомая, если за сердце хватается уже министр транспорта. Василевский даже порадовался, что его старшенький делами рода занят, а младший только в пятый класс пошел. А тут у нас состязание магов в силе. Хм, поврежден жилой дом, который теперь только под снос и от чего то ваше ведомство пытается доказать что повредился он путем естественного износа при том что он еще в эксплуатацию не был введен на ваше счастье почему на счастье шепотом осведомились у василевского потому что иначе не обошлось бы без жертв рявкнул император и то сторож в больнице техника раскурочена, а дом придется возводить наново мы компенсируем Робко произнес министр транспорта, поглядев выразительно на главу строительной отрасли, который предложил повесить убытки на подрядчика, мол, материалы некачественные использовал при возведении пониженной могостойкости. «Да, компенсируете. Куда вы денетесь?» «А вот еще!» Очередная газетка, подарившая Василевскому кучу весьма выразительных взглядов, будто он ее писал-то. «Раньше надо было закрывать, много раньше!» «А это, если не ошибаюсь, ваш племянник!» Император взял газетку за краешек и повернулся к главе министерства по чрезвычайным ситуациям. Князь Кошкин, до того сидевший спокойно, даже расслабленно, ибо за его министерством особых проблем не числилось, выпрямился. «Явился на прием княги безуховой в носках!» «А это разве запрещено?» Не выдержал уже Василевский, обратившись к главному полицмейстеру страны. — Нет, кажется. — Вы не поняли, господа. Он явился на прием в одних лишь носках, — продолжил оператор Воспользовался тем, что заявлен был маскарад, укрылся плащом, коей и скинул перед княгиней. Князь поплетнел. А прочие с интересом повернулись, отчасти злорадствуя, ибо во времена былые князь не оставлял случая указать на некоторые недостатки в работе ведомств. Напоминаю, что княгиня девяносто три, и благо чувством юмора она обладает. Газетка пошла по рукам. Внимание привлекла не столько статья, сколько фото, правда, весьма дальнее и с ракурса неудачного, но вполне позволяющее разглядеть, что юноша на самом деле был не совсем одет. «А что княгиня-то?» – поинтересовался кто-то, причем живо так. «Ну, княгиня, сколь мне известно». Император снизошел до ответа. «Сказала, что в этом возрасте пора удивлять дам интеллектом и широтой кругозора, на худой конец чувством юмора, а не одним лишь голым естеством». Что-то этакое веселевский слышал, правда, выразилась княгиня куда менее интеллигентно явно вспомнив, что далекая юность ее прошла в военном городке, где папенька служил. Князь Кошкин закрыл лицо рукой. Не знал, Надо полагать, он был далек от света и скандалов, но козетенку прибрал. Итого, император вытащил целую стопку. Я вижу, что маги у нас имеются. Только вот силу свою и энергию тратят отнюдь не на служение родине. Дальше читать не стану. Многие вздохнули с облегчением. Некоторые даже прикрестились тайком. А потому надо бы на эту силу с энергией направлять на пользу обществу. Тишина, только уши князя Кошкина наливаются краснотой. А потому считаю нужным вспомнить и возродить славную традицию служения магов Отечеству. Император откинулся на спинку стула и обвел тяжелым взглядом собравшихся. Вот прямо сегодня и возродим. Как? Вот тут секретарь своевременно подал его величеству очередную папку. «У меня список заявок со всей страны, к слову. Водники, погодники, огневики вот постоянно требуются. В тайгу». «Зачем?» – робко осведомился глава Министерства иностранных дел. Род его некогда был славен искусством огненного боя. И дар, сколь Василевский ведал, сохранился, приумножился, пусть даже и выбрали завятины мирную стезю дипломатии. «А пожары тушить!» Огневикам с огнем всяко проще сладить, а пожарные не справляются. Вот еще есть болота с торфяниками степи, но это уже квотникам, воздушникам на побережье. Балтики, господа, балтики. Заявок больше полутора тысяч. Каждому найдется место по способностям его. Император протянул папку, которую несколько мгновений никто не решался взять, пока со своего места не встал красный, пунцовый, даже князь Кошкин. «Благодарю», — сказал он весьма тихо. Кто-то вздохнул, гадая, во что роду обойдутся откупные. Кто-то прикрыл глаза ладонью, тоже верно думая о своем, личном. «Ну, это ж дети!» — заикнулся, было завяден. «Они слишком умные и только-только доучились. Куда их вот прямо так и без опыта-то? А если не справятся?» «Ну, если не справятся». Улыбка императора стала еще шире и дружелюбней. «Поедут на землю франции и Иосифа!» «Это где?» Шепотом осведомился министр транспортных путей у министра образования. Но тот неловко пожал плечами, вспомнив не кстати, что предыдущая реформа образования изрядно сократила количество часов по географии. Верно, зря. Да и нынешняя сокращала их раз за разом больше. Аудойн из пингвинов повышать? <рикул> но на земле франции Иосифа, заикнулся была глава ведомства охраны природы, и нет пингвинов. Вот. Император поднял палец. Дожили. Пингвинов и тех нет. — Поняли, — поспешил заверить министр транспорта. — Завезем. — Самой молочной породы, — добавил глава Министерства спорта и туризма. А Веселевскому подумалось, что и часы по биологии, кажется, зря сокращали, очень зря. Вообще, стоило бы пересмотреть общую направленность реформы. — Уж лучше тогда яйценоскость, — брякнул он, не подумавши, за что и получил под столом пинкат сидящего рядом министра здравоохранения. И заткнулся. А то и вправду, ни к чему идеи подавать. В конце концов, может, обойдется еще. Совещание закончилось. Его императорское величество удалились, оставив на столе папки с газетными вырезками, пару аналитических справок и ту самую выписку с заявками на магов, что тотчас пошла по рукам. Как-то вот получилось, что у многих сыновья выпускались. Или внуки, или племянники с племянницами, да и прочая родня. Знаете, министр здравоохранения промокнул таки лысину. А если так-то посмотреть, и неплохо ведь даже. Девственная природа, экология. «А? Это вы про что?» Министр транспорта список читал, шевеля губами. «Ну, про землю франции Иосифа. Воздух свежий, морозец. Надо будет поставить там лабораторию». «Хм, пингвинов разводить!» Не удержался глава Министерства природных дел. «А хоть пингвинов» чуется через годик-другой пригодятся!» «Мой-то...» — министр вздохнул и платочек убрал в карман. «Чудом доучился чудом!» «А все супруга моя и матушка!» «Младшенький, слабенький, жалеть надо!» «Да жалели! Теперь как пить дать опозорится перед императором!» И головой покачал. «А так, опозорится, поедет, а там уже пингвины приготовлены!» «Хм...» Министр иностранных дел призадумался. — Я, пожалуй, поучаствовал бы. Слышал, у вас в роду неплохие химерологи имеются. — Да, эта дочка забавлялась, гиппогрифов выводила. — И как? — Да, вывела, жрет только мясо, но столько, что куда как метлетел, а срет, как конь хороший, ну и орет, не замолкая. — А летать? — Вот с полетом не особо. Так что пингвины, господа, это даже неплохо. «Если с коровой скрестить, то...» «Ой, я бы в долю вошел», — робко заметил министр просвещения. «У меня племянница совсем от рук отбилась. Все-то ей забавы, вечеринки. Да, заявила, что будет самореализовываться через этот их грамм». а к слову, о граммах!» Из внутреннего кармана пиджака министра внутренних дел появилась фляжка. «Причем весьма себе неплохой вместительности». «Думаю, не помешает во снятии стресса». И впервые на него посмотрели без прежней неприязни. «А я глянул этот ее грамм. Там одна, прости господи, жопа, в прямом, господа, смысле слова, и в разных ракурсах. Я к ней, а она мне, мол, ничего-то вы, дядюшка, в трендах не понимаете». В голосе звучала искренняя обида. «А какой это тренд, если это жопа?» «Ну, не скажите». — возразил Василевский, чувствуя, как протихает язва. «Жопа, она всегда в тренде!» «Эт да, это есть такое!» «Так что и вправду, пусть себе едет к пингвинам, пусть и показывает!» Коньяк был хорош, особенно с карамельками халвичными, которые нашлись в карманах министра иностранных дел, наглядно продемонстрировав глубину и ширину его дипломатического таланта. «Так что, господа...» о родине нужны пингвины будут самой высокой удойности заявил министр здравоохранения который еще в прошлом десятилетии пить бросил а потому оказался надиво чувствителен коньяку непосрамим тост был воспринят с немалым одобрением и только министр сельского хозяйства подавил тяжкий вздох пингвины конечно хорошо особенно тем, что к его ведомству не относятся. Но пока до них дело дойдет, эти одаренные вовсе сельское хозяйство развалят. Ой, уж лучше бы реформу затеяли. К реформам он как-то более привычный, что ли».